Кассие. Нет дыма без крови. Каждый шаг, отдаляющий меня от Белиала, был сражением против моего собственного тела. Всё во мне призывало развернуться обратно и дать демону закончить то, что он начал. Его поцелуи до сих пор обжигали мне губы и затмевали все неуклюжие подобия опыта, которые со мной случались раньше. Часть меня проклинала саму себя за то, что остановила его. Другая же радовалась, что я не полностью потерялась в страсти. Таких приключений я себе позволить не могла. Не сейчас, не здесь. Кое-что хорошее в этой ситуации всё-таки нашлось. Мне в конце концов выпала возможность поискать тайную комнату Януса. С опущенной головой я шла по дворцу и старалась выглядеть максимально уверенно. Если не буду дезориентированно бродить, где попало, никто не обратит на меня внимания. Всё-таки я просто-напросто одна из многочисленных рабов, которые выполняли поручения. Я попробовала вспомнить путь, которым меня вели сюда вчера. Налево, потом по коридору с бюстами каких-то сенаторов, на перекрёстке с золотым павлином свернуть направо и наконец пройти по залу тому с ветом залу с колоннами. Мне встретились две женщины почтенного возраста и несколько пожилых мужчин. Ни одного демона. Никто не удостаивал меня даже взглядом. Это воодушевляло. А храбрость мне ещё понадобится, потому что к тому моменту уже начала ощущаться мощная демоническая энергия. Я подошла к фреске, которая бросилась мне в глаза прошлой ночью. Вон там, впереди, рядом с выкрашенной в голубой цвет дверью. Чем больше я приближалась к картине, тем сильнее разыгрывалось моё воображение. Невозможно было даже сказать, что именно должно представлять из себя мерцающее изображение, так как все контуры постоянно находились в движении. Краски расплывались. Тёмное становилось светлым, глянец тускнел, а бледные оттенки превращались в насыщенные. И всё это перекрывалось низким гудением, громыхающим у меня в ушах. Иллюзия накладывалась на иллюзию, такая мощная, что лишь Праймус вроде Януса сумел бы заглянуть внутрь. Или человеческая девчонка с иммунитетом против такого рода уловок. О да, тут я точно не ошиблась. Столько магии в одной точке я не видела ещё никогда. Ещё 10 шагов. И вдруг раздались голоса. Два преторианца завернули за угол и устремились прямо ко мне. Металлический скрежет и хруст кожи их доспехов эхом отдавался от высоких потолков. Меня охватила паника. Упрямо уставившись в пол, я продолжила свой путь. 5 шагов. Сейчас они поравняются со мной. Сердце дико колотилось. Стоило допустить единственную ошибку, и никаких сомнений, меня мгновенно казнят. 3 шага. Я шла дальше. Просто дальше. Перед иллюзией миновала солдат, стараясь выглядеть так естественно, будто ходила по этому маршруту каждый день. Только когда они уже были у меня за спиной, я рискнула бесшумно остановиться, прислушалась. Тяжёлые шаги обоих не стихли, разговор не оборвался. Сейчас или никогда. Я развернулась и направилась вперёд, и мысленно поблагодарила судьбу, что на мне не тобуви. Так я незаметно добралась до картины. Каждая клеточка моего существа сопротивлялась необходимости пройти сквозь мерцающую стену, но на сомнение или промедление не осталось времени. Солдаты в любой миг могли оглянуться. Так что я стиснула зубы и юркнула внутрь. Соприкосновение с иллюзией, как правило, ощущалось как холодный водопад. Однако в этот раз я пробивалась через морозный ураган ледяных молний. Он продлился не дольше мгновения, но мне этого оказалось достаточно. К тому же сразу после него в меня ударила новая волна демонической энергии. Сила Януса. Холодный дым и кровь. Это место погребено под таким количеством защитной магии, что с тем же успехом я могла шагнуть прямиком в его сущность. Мне понадобилось пара секунд, чтобы свыкнуться с этим ужасным чувством. Потом я вдохнула полной грудью и огляделась вокруг. Передо мной тянулся коридор. Никакой росписи, никаких скульптур, никаких окон, никакого света. У него была лишь одна задача подвести к единственной жуткой двери в конце. По спине пробежали мурашки. Дверь будто взывала ко мне. Она манила, уговаривала, умоляла, как существо, жаждущее искупления. И монстр, в ловушку которого я только что угодила. Вопреки всем инстинктам я пошла на зов. Дверь казалась железной и не имела ни замка, ни ручки. В голову закрадывались пугающие мысли. Что если за ней притаился Янус и только и ждал, когда я войду? Ещё можно повернуть назад. Можно же? Тогда я буду обречена до конца жизни мучиться угрозами совести. Жить, зная, что бросила в беде так много невинных людей. Положив руки на лист металла, я налегла на него всем весом. Удивительно, но тяжёлая дверь подалась совершенно без проблем. Я замерла, как громом поражённая. Передо мной раскинулось море звёздного света. Мне было не видно, насколько велико помещение, в которое я попала, потому что стены и даже пол поглощали бездонные тени. А в глубине этой тёмной пустоты парили сотни, нет, тысячи золотых огней, словно кто-то действительно украл звёзды с ночного неба и запер здесь. Не в силах вымолвить ни слова, я осмелилась сделать пару шагов вперёд. Это души, о которых говорил Танатос. Если да, то на совести Януса гораздо больше людей, чем я могла себе вообразить. Больше душ, чем впитает один демон. А это означало, что он убивал ради удовольствия или из-за сумасшедшей страсти к коллекционированию, или и то, и другое. От открывшегося вида сжималось горло. Как много жизней! Найду ли я тут душу Дафны? Глаза наполнились слезами. Я стояла посреди кладбища. Что за чудовище способно вытворить такое? Если бы у меня ещё оставались сомнения, что Янус заслуживал смерти, то это место меня бы убедило. Я решительно приблизилась к одному из огоньков и поняла, что он заперт в стеклянном флаконе, подвешенном на узкой цепочке к потолку. На медном креплении были выгравированы странные, переливающиеся красным символы. Выглядело так, словно в них запеклась кровь. Я тщательно изучила узор. Благодаря времени, проведённому у Лукуста, мне многое удалось узнать о письменности демонов. И в данный момент это спасло мне жизнь. Я подавила рвущееся наружу ругательство. Ямус не просто безжалостный и жадный, он ещё и откровенный параноик. Каждую бутылочку Праймус снабдил печатью, поэтому сразу обнаружит, если я заберу из тайника одну из них, а затем след собственной силы приведёт его ко мне. Конечно, это сильно усложняло моё задание. Можно стащить один из флаконов прямо сейчас, но тогда придётся незамедлительно сбежать из дворца и передать её Танатосу. А это невозможно, пока мне неизвестно, где именно во дворце я находилась, каким путём и как быстрее всего отсюда выбраться и как найти бога смерти. Простроенная, я отвернулась. Это временно. Я вернусь и заберу флакон, как только изучу дворец и продумаю план побега. Так что пока я оставила всё как есть и направилась по тёмному коридору обратно в нормальный мир. После того, как я второй раз пересекла иллюзию ледяной дождь из молний, напряжение сменилось таким всепоглощающим отчаянием, что я чуть не рухнула на колени. Не здесь, напомнила я себе и слепо шагнула вперёд. Надо убраться отсюда. убраться от этого сосредоточения ужаса убраться от силы которая пахла холодным дымом и кровью разрушением и смертью убраться от разочарования из-за того что не продвинулась ни на шаг лишь когда перестала ощущать силу януса я укрылась в пустынной нише и разрешила себе перевести дыхание хотелось кричать хотелось вывернуть желудок наизнанку хотелось увидеть смерть януса Понятия не имею, как долго я просидела в нише, однако, в конце концов, у меня получилось обуздать свои эмоции и вновь их запереть. Осталась только трезвая ледяная ясность, которая так часто становилась моим последним спасением. Что ж, ладно, всё по порядку. Сперва нужно найти выход из дворца, затем связаться с Танатасом, а уже после этого позаботиться об остальном. Без долгих колебаний я уверенно направилась дальше. Так как всё равно уже не представляла, куда забрела, я решила немного походить и осмотреться. Если кто-нибудь со мной заговорит, просто буду утверждать, что заблудилась, когда искала винный погреб. Некторое время я слонялась среди неописуемой роскоши императорского дворца. На меня буквально давили все эти богатства и драгоценности. Тут стояли сокровища, на одно из которых можно прокормить всех сирод в городе на целый год. Качая головой, я свернула за угол и оказалась в озеленённом атриуме. К сожалению, меня настолько захватили собственные мысли, что демоническую энергию я заметила лишь в тот момент, когда прошла сквозь неё. Чары звукового барьера. Похоже, кто-то не желал, чтобы снаружи слышали, что тут происходило. И теперь я знала почему. На каменном постаменте лежал, сжавшись в комок, истекающий кровью и всхлипывающий раб, а вокруг него восседали демоны. Их глаза светились серебром. Они питались его страхом. Проклятье! Я очутилась на кормлении демонов. «Кто это у нас тут?» — обрадовавшись, воскликнул Янус и с распростертыми объятиями направился ко мне. На нем была ослепительно белая тога. и он выглядел бы совсем как порядочный гражданин, если бы не покрывающие его брызги крови. «Аврора! Наша прекрасная заря!» Ещё четыре пара демонических глаз повернулись в мою сторону. Мне бы следовало бежать со всех ног, однако я, как оглушённая, лишь смотрела на эту жуткую сцену. «Не хочешь к нам присоединиться?» А кровавленные руки Януса сжались у меня на плечах и подтолкнули ближе к каменному возвышению и перекошенному от боли лицу молодого раба. Думаю, скоро у нас освободится одно местечко. Горло сдавила паника. Билял велел мне принести ему вино. Торопливо пролепетала я, вывернулась из его хватки и бросилась прочь. Янус засмеялся, словно я только что невероятно удачно пошутила. Что бы его так не развеселило, объяснения я уже не услышу. Мне почти удалось добраться до выхода, как вдруг одна из демониц выкрикнула: "А где её арабский ошейник?" В мгновение ока Янус возник передо мной, преграждая путь. "Посмотрите-ка". Он откинул мне волосы назад и внимательно ощупал мою голую шею. Его прикосновения были настолько отвратительны, что мне пришлось закрыть глаза, чтобы их вытерпеть. Вместе с тем я надеялась, что на коже не осталось следов от поцелуя в Белиала. "Ты же не сама его сняла, не так ли?" вкратчиво произнёс Янус. Всё во мне противилось ответу на его вопрос, особенно потому, что пальцы Януса прямо сейчас лежали на моём горле. Совсем не надавливая, но я уже чувствовала, как он предвкушал миг, когда сожмёт ладонь. «Скажи мне», — продолжал настаивать он и шагнул ещё ближе ко мне. «Он пообещал тебе свободу?» В глубине атриума кто-то издал стон, как будто это представление ему наскучило. Демон в теле белокуровой юноши. «Накажи её!» — предложил он. Я ну скивнул, но всё-таки отпустил мою шею. "Увы, я поклялся не причинять девчонке вреда и не давать таких приказов". Сожаление в его голосе казалось настолько преувеличенным, что прозвучало равносильно приглашению. Демонице с тёмными волосами не надо было повторять дважды. Она вскочила, схватила меня за руку и швырнула на каменный блок. И хотя большая часть удара пришлась на плечо, Моя голова сильно ударилась о край постамента. "Тогда я считаю, что рабыню, которая снимает свой ошейник, следует наказать", заявила она. Кровь стекала по виску, заливая левый глаз, но я бы и без того практически ничего не видела, поскольку всё начало вращаться. Свистящий звук. Бок взорвался обжигающей болью. Нельзя допускать, чтобы рабы вот так запросто притворялись свободными. Опять свист. Защищаясь, я вскинула руки над головой, однако розга опустилась меня на ногу, потом на плечо. Демоница била меня снова и снова, пока я больше не смогла выносить боль и не закричала. Впрочем, это лишь насмешило демонов и вдохновило мою мучительницу на более жестокие удары. «Наверное», — выдохнула она и вновь замахнулась, «эта дрянь как раз собиралась сбежать». Внезапно по атриуму пронеслась волна силы, такая мощная, что в какой-то момент я подумала, что дворец вот-вот рухнет. Повисла тишина, её заполнял горьковато-сладкий запах. Я до сих пор лежала, скрючившись, и, невзирая на то, что удары прекратились, боялась пошевелиться. Что тут творится? Голос Беляла, подобно клинку, разрезал напряжённое молчание. Кто-то укоризненно цокнул языком. Несомненно, Янус. Аврора наказана, проинформировал он своего гостя. За что? Она хотела избежать, вмешалась демоница, которая меня избила. От её наглого вранья во мне пробудилось упрямство. Я хотела возразить ей, но когда попробовала выпрямиться, тело огнём пронзило боль. С огромным трудом я сумела сдержать вопль. «Если это правда, — холодно сказал Белиал, — то наказывать её полагается мне, а не тебе, Мирабель». «Да пожалуйста!» — хихикнула демоница и сунула розгу ему в руки. «Ни в чём себе не отказывай». Несколько мгновений Белиал изучал тупой предмет, а потом развернулся так быстро, что я почти не заметила его движений, и проткнул розгой живот Мирабель. Демоница испуганно ахнула, Но Белиал даже глазом не моргнул. Не вынимая из неё своего оружия, он за него притянул её к себе и наклонился к уху. «Не надо бросать мне вызов». Пускай Мирабель не могла умереть, случившееся вызвало всеобщий ужас. И у меня тоже. Не потому что демоница этого не заслужила, а потому что я прежде не видела никого, кто был бы способен на такую расчётливую и прагматичную жестокость. Беляла, кажется, ничуть не беспокоили шокированные лица собратьев. Отпустив Мирабель, он пошёл ко мне. Сила сделала его глаза чёрными, но больше страх внушал сверкающий в них гнев. Без единого слова он взял меня на руки и поднял. Из-за того, что при этом я застонала от боли, выражение его лица помрачнело ещё сильнее. Так он вынес меня из атриума мимо самодовольно улыбающегося Януса. крепко прижатая к тёплой груди Белиала, я старалась осмыслить, что сейчас произошло. С одной стороны, я ощущала благодарность за появление Белиала, с другой, мне не нравилось знать, что меня спасли. Я вполне в состоянии сама о себе позаботиться. Кроме того, благие деяния всегда приводили к тому, что рано или поздно благодетель потребует ответную услугу. Этого мне хотелось избежать. Думаю, я могу идти сама. сообщила я Биляалу. Разумеется, сухо откликнулся тот, но даже не попытался поставить меня на пол. Мою вялую попытку освободиться он просто проигнорировал, так что в конце концов мне пришлось признать поражение. Для большего сопротивления у меня слишком болело всё тело. Оказавшись в своих покоях, он донёс меня до одной из мягких кушеток и бережно усадил на подушки. Мы были не одни. Демон Азиат стоял возле колонн на границе с садом. Рыжеволосая женщина с любопытством приблизилась и выпалила целый набор ругательств на каком-то чужом языке. Белиал опустился передо мной на колени. К тому моменту чернота из его взгляда исчезла, чего не скажешь о беспощадном выражении на лице, с которым он теперь изучал мои раны. Впредь тебе следует чуть лучше о себе заботиться. С упрёком посоветовал он, прежде чем приступить к осмотру моего виска. «Не всех твой острый язычок привлекает так же, как меня». У меня открылся рот. Я так оторопела, что даже забыла воспротивиться его заботе. «Считаешь, что я сама всё это спровоцировала?» Белл вздохнул, ничуть не смутившись моим язвительным тоном. «Похоже, ему было неинтересно сейчас затевать со мной спор». Ну, какой-то спусковой механизм же должен быть, равнодушно заметил он. Да, должен, раздражённо воскликнула я. В конце концов, это обычное дело наказывать рабов, пойманных без их ошейников. Биляал опустил руки. Глаза у него слегка сузились, на щеках заходили желваки. Кажется, он в ярости, но по какому праву? Ты не сказала им, что это сделал я? непонимающе спросила я. Я и избегала его взгляда. Нет, ещё больше непонимания. Почему нет? Потому что... Начала я и замолчала. Всё равно он не поймёт причину. Я мало что имела, а большинство из того, что у меня было, в любом случае рано или поздно отнимали. Однако мои воспоминания принадлежали мне, в том числе и моя гордость, и мои чувства. Этот момент в саду, когда Белиал сломал мой иравский ошейник, может и послужил поводом к полученным ранам, но ни взирая ни на что я не собиралась делиться им с Янусом, чтобы тот над ним насмехался. Как не собиралась и оправдываться перед Белиалом и его сопровождающими. Каким бы детским не казалось моё поведение, или с каким бы ожиданием они на меня не смотрели. Просто не люблю разговаривать, отстранённо пробормотала я. Очень медленно брови Беллы поползли вверх. "Да что ты говоришь?" И тут я внезапно почувствовала его силу. Не такую грубую и разрушительную, как раньше. Она ощущалась скорее как едва заметное дуновение. Белиал накрыл мою ладонь своей. "Давай я исцелю твои раны". "Нет!" Я оттолкнул его и вскочила, чтобы между нами образовалось как можно большее расстояние. Страх заставил меня позабыть о боли. Ему нельзя меня лечить. Если он попробует, то довольно быстро сообразит, что моё тело не реагирует на демоническую магию. А потом сложит один плюс один, и моё прикрытие рухнет. Всего-то пара-тройка синяков пролепетала я сквозь боль. Само заживёт. Несколько мгновений Праймус смотрел на меня так, будто я влепила ему пощёчину. Затем помрачнел. Он кивнул на пол под моими ногами. Из синяков обычно не течёт кровь. Проследив за его взглядом, я вздрогнула. Белиал прав. Видимо, Мирабель несколько раз хлестнула настолько сильно, что кожа лопнула. Всё не так плохо, как кажется, проглола я, сражаясь со слезами отчаяния, которые подступали к глазам от боли. Я беспомощно указала в сторону ванной. Можно мне просто пойти смыть кровь? Естественно, Белиал буквально пронзал меня взглядом. И, естественно, я пробудила в нём подозрения. Однако это всё равно лучше, чем альтернатива. Так что я старалась выглядеть по возможности уверенно, пока он наконец-то не вздохнул и взмахом руки не дал мне разрешения. Хромая, я воспользовалась правом на побег и оставила за спиной опасно задумавшегося демона.